Глава сорок шестая. не заметил, как его снова одели в брачные одежды. Он не произнес ни слова, пока слуги возились с его прической и нарядом, и забыл о них, как только они ушли. Зола погибла. Или же Ливана где-то удерживает ее. Неизвестно, что хуже. Зола. Ее имя постоянно звучало в его голове, каждый раз вонзаясь, как шип. Смелая, решительная Зола. Умная, находчивая, насмешливая Зола. Он отказывался верить, что она мертва. Что на самом деле означал тот палец? Кай хватался за любую призрачную возможность. Может, ли Ванна подделала палец, чтобы помучить его? Или Зола потеряла его в бою, но все-таки жива? Или, разумеется, есть какое-то объяснение. Она не могла умереть, только не Зола. Его мысли путались, и вторую половину дня он провел как в тумане. Или в кошмаре. В любом случае, страшная посылка означала, что ему скоро придется жениться на Ливане. Все планы, все надежды рухнули. Все закончилось так, как задумала Ливана. «Что я делаю?» – спросил он, когда вернулся Торин, тоже в парадных одеждах. «Если, конечно, это не был Мак, притворившийся Торином». Кай закрыл глаза. Как он все это ненавидел? Торин вздохнул и подошел к нему. Почти полная земля висела в звездном небе. «Вы хотите остановить войну», – напомнил его советник. «И добыть антидот». Кай повторял это столько раз, что слова утратили смысл. «Но все должно было быть не так. Я думал, я верил, что у нее получится». Торин положил ему руку на плечо, пытаясь утешить. «Вы не обязаны жениться, Ваше Величество. Вы еще можете сказать «нет».» Кай горько усмехнулся. Сейчас, когда мы у нее в ловушке, она просто убьет всех нас. Приезжать сюда было ошибкой. Хорошие намерения завели его в капкан. Он проиграл. Вошел Мак. Его привели два личных охранника Кая, хотя все знали, что они тут только для вида. «Я пришел, чтобы сопроводить вас в большой зал», — сообщил Мак. «Церемония вот-вот начнется». Кай вытер руки о шелковую рубашку, хотя они были совершенно сухими и ледяными. «Хорошо», — сказал он. «Я готов». Торин шел рядом, следуя за ним по просторным коридорам дворца, пока ему не велели присоединиться к остальным гостям из Содружества. Все происходило как в тумане, и хотя Каю казалось, что на ногах у него стальные кандалы, до зала они дошли очень быстро. Он набрал воздуха в грудь, чувствуя, как нежелание верить в происходящее сменяется паникой. Накануне, когда репетировали церемонию, все это казалось шуткой. Будто он играет в какую-то игру и обязательно выиграет. Но сейчас, когда маг подвел его к алтарю, установленному в центре зала, и он увидел среди сидящих перед ним гостей сотни причудливо одетых лунатиков, ощущение неправдоподобности рассеялось. Это вовсе не игра. Премьер-министр Камин... Стояла на помосте позади золотого и черного алтаря, уставленного сотнями маленьких светящихся шаров. Она перехватила взгляд Кая, когда он шел к помосту. Ее лицо выражало сочувствие. Кай подумал, понимает ли она, что Ливана собирается завоевать и ее страну, как только укрепит свою власть над содружеством. Ливана собирается завоевать их всех. Вдох, выдох. Он отвернулся, не ответив на слабую улыбку камен. Гостей оказалось больше, чем он думал. Несколько тысяч приглашенных в великолепных вечерних нарядах. Контраст между сдержанными оттенками одежды землян и блестящими яркими нарядами лунатиков был довольно забавным. Центральный проход был устлан ковром, который был расшит блестящими камнями и напоминал ночное звездное небо. Обычное небо над луной. По краям прохода были установлены высокие светильники с бледными мерцавшими шарами. Стало тихо. Неестественно тихо. Слишком непроницаемой была эта тишина. Сердце кая билось, как птица в клетке. Настал момент, которого он боялся. Победила судьба, с которой он так долго боролся. Никто не сможет этому помешать. Он остался один и словно прирос к полу. Под звуки фанфары трупы в дальнем конце зала распахнулись массивные двери. На пороге появились двое. Мужчина и женщина в военной форме. Они прошли по проходу, держа флаги Луны и Восточного Содружества. Приблизившись к алтарю, установили их в стойке по обе стороны от него. За ними, чиканя шаг, прошествовал отряд лунных гвардейцев в парадной форме. Алтаряне разошлись в стороны и встали стеной вокруг помоста. Затем по проходу плавно прошли три пары магов в черных одеждах, еще двое в красном и, наконец, главный маг Эймири Парк в белом. Из скрытых динамиков раздался голос. «Просим приветствовать стоя, ее королевское величество, королеву Луны, Ливану Блэкберн!» Все встали. Кай сложил за спиной дрожащие руки. Сначала в ярко освещенном проеме дверей он увидел лишь силуэт. Ливана с высоко поднятой головой шествовала к алтарю. За ней струился пышный длинный шлейф. Платье, алое как кровь, было украшено золотыми цепями на плечах. Она была похожа на кроваво-красный мак, растерявший часть лепестков. Ее лицо скрывала золотая вуаль, развевавшаяся как парус. Когда Ливана подошла ближе, Кай различил черты ее лица. Губы, накрашенные алым, под цвет платья, глаза, горящие победным блеском. Она шагнула на помост и встала рядом с Каем. Шлейф растекся у ее ног, как лужа крови. «Можете сесть», — объявил голос откуда-то сверху. Гости сели на свои места. Премьер-министр Камин взяла с алтаря портскрин. «Дамы и господа, земляне и лунатики», — заговорила она. «Мы собрались сегодня, чтобы стать свидетелями исторического союза Земли и Луны, построенного на взаимном доверии и уважении. Это знаменательный момент в нашей истории всегда будет символизировать прочные взаимоотношения людей Луны и Земли». Она сделала паузу, чтобы собравшиеся могли проникнуться сказанным. Кай удержался, чтобы не фыркнуть от возмущения. Теперь премьер-министр обращалась к жениху и невесте. Мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями бракосочетания императора Восточного Содружества Кайта и королевы Луны Ливаны Блэкберн. Кай встретил взгляд Ливаны, которая смотрела на него сквозь вуаль. Ее ядовитая улыбка уничтожила все его надежды. Зола в плену или мертва. Свадьба состоится за ней через два дня и коронация Ливаны. Теперь он – последняя преграда, разделявшая Землю и Луну. Что ж... «Пусть будет так». Он стиснул челюсти и, коротко кивнув, постарался сосредоточиться на церемонии. Бракосочетание началось.